Глава тридцать вторая. Пропала? Но что с ней? Её поймали вампиры? Или она, решив срезать путь, побежала по горам и сорвалась с обрыва? Нет, только не это. Мысли пронеслись в голове меньше, чем за секунду. Нужно продолжать играть. Но играть тонко, чтобы и себя с потрохами не выдать. И показать стражникам, что таза для меня не пустое место. Куда же наделась-то? Недоумённая одновременно взволнованно вопросила я, обращаясь к стражам. Поглядела в одну сторону коридора, потом в другую и зашагала к выходу из пещеры. Меня трясло мелкой дрожью. Дурные мысли продолжали накатывать одна за другой. Только бы была жива, только бы не погибла. Уже мало чего, соображая, вышло наружу. Здесь толпилось десятка три оборотней, в основном женщины. Весть об исчезновении таза облетела селение со скоростью молнии. И народ продолжал пребывать. Я оказалась в дурацком положении и не знала, как себя вести. Стоявшая в стороне от всех чужачках, которые таза часто заходила в последнее время, определённо вызывала подозрения. Собиралась было примкнуть к остальным, хоть никого там и не знала, как из пещеры вышли Тангай, Шинзай и Шинрой. Вожак тут же направился ко мне. тебя унитаза говорила, что куда-нибудь собирается?» — с напором спросил он. «Нет, не говорила», — бессовестно солгала я. «Если бы на моем месте был Пиноккио, его нос сейчас вонзился бы Шинзаю в грудь. Все, что она мне сказала, это то, что сегодня еще заглянет ко мне. Это уже было чистой правдой». «Когда это произошло?» «После обеда», — ответила я неоднозначно. Шинзай бросил на меня взгляд, полный злого укора, но тут же вернулся к основной проблеме. Отдав команду своим, он перекинулся и помчался в сторону лощины. Следом стали оборачиваться остальные». Одни рванули за ним, другие устремились к расщелине, через которую можно было подняться в горы. Только вот найдут ли они след? Здесь, снаружи, крупными хлопьями валил снег, и, похоже, валил уже давно. Но во мне все еще теплилась надежда, что моя сообщница просто задержалась, мало ли какие возникли трудности в переговорах с вампирами. Только вот внутренний голос продолжал настойчиво твердить, что Таза попала в беду. Генри С утра, как только проснулся, я поспешил к Анриэлу. По счастью, он тоже уже встал. Поздоровавшись с порога, пересказал ему план сестры. Глава признал его дельным и пообещал сразу же после завтрака выслать разведчиков, чтобы начали следить за патрулем Ворсхи. Я бы, конечно, предпочел, чтобы разведчики выдвинулись немедленно, тем более, что патруль вроде бы совершает обходы именно по утрам. Однако настаивать, чтобы вампиров отправили выполнять свою миссию голодными, не стал ведь личной заинтересованности у них нет, а значит, спеша поскорее вернуться на трапезу, могут и не проявить должного усердия и терпения. Сам тоже решил не соваться в лес с разведывательной миссией. Они знают, как действовать с таким противником, как Ворсхи, а я, на незнакомой местности и не ведая верной тактики, еще чего доброго провалю всю операцию. Кроме того, такой мой порыв заранее предупредил Анри, посоветовав оставаться в замке. А еще он напомнил, что если меня схватят в Урсхе, что вовсе не исключено, коли я им попадусь, потом вытащить нас двоих будет уже крайне затруднительно. В общем, других вариантов, кроме как томиться в ожидании, когда вернется отряд, у меня не было. Разведчики возвратились еще до обеда. Как я и предполагал, со своей миссией они действительно опоздали. Впрочем, сегодня там наследили не только Ворсхи, но и Дархи, а потому разведка все равно не удалась бы. Ведь патруль не просто проходил по маршруту, а гонял своих братьев-меньших. Каким образом вампиры различают следы оборотней и диких многоножек, лично для меня осталось загадкой. Одно слово — эльфы. Но главное, что завтра разведчики намерены выдвинуться в путь еще затемно. Досадно, конечно, что целые сутки потрачены впустую, а кусака там одна с настырным зеленоухим гадом. Уже два дня одна, но ничего не поделаешь». Сердце сжималось каждый раз, когда думал об этом. Правда, старался гнать от себя эти мысли. Нужно набраться терпения. Спешка хороша только при ловле блох. А тут следует все тщательно подготовить, чтобы потом отыграть как по нотам, и комар носа не подточил. После обеда Анриэлла опять позвала меня посмотреть их зимний сад. Решил не злить ее и пойти. «Все лучше, чем если она опять припрется ко мне в гости» да и эльфийскую гордость хозяев не мешает умаслить. Сад действительно оказался впечатляющим. Каких растений тут только не было, и все прекрасно уживались друг с другом. Тропические произрастали рядом с северными. А главное, несмотря на глубокую зиму, здесь цвело все, что только может цвести. При том, что по ту сторону прозрачного купола вовсю сыпал снег, это смотрелось особенно нереально. А еще по оранжереи порхали крупные бабочки самых немыслимых расцветок, и стоило лишь подставить руку, они доверчиво садились на ладонь. Анриэлла увлеченно рассказывала о каждом местном обитателе, на которое только падал мой взгляд. Кажется, о растениях она знала абсолютно все. Многие сами ластились к ней. Да-да, реально тянули свои веточки, норовя погладить эльфийку, а то и обнять. И она определенно отвечала на их любовь взаимностью, шептала им что-то ласковое. Меня, признаться, такие отношения с Флорой порядком удивляли, но я старался особо не таращить глаза. В саду мы прогуляли все время до ужина. А после него Анриэл пригласил меня поиграть в какую-то карточную игру, для которой требовалось четыре участника. Причем сам он составил пару с другой девушкой, похожей его пассией, а мне выпало стать напарником Анриэллы. Ну и ладно, зато сидели мы за карточным столом не рядом, а напротив друг друга. Разошлись за полночь. Вернувшись к себе, я от греха подальше запер дверь. Анриэлла здесь и так уже достаточно натоптала. Хватит. А Ольга ведь обратнится. Сколько запах держится для них? Подозреваю, что далеко не один день. Особенно в звериной ипостаси. Пожалуй, надо бы провести тщательную магическую обработку помещений. Хотя бы спальню. Только если Анриэлла вздумает подружески ляпнуть ей комплимент, типа «Твой муж хорошо целуется». Не сделаю ли я хуже, уничтожив все запахи? Сейчас у меня, по крайней мере, есть доказательство того, что никакого интима между нами в помине не было. А когда не останется никаких запахов, Бадди, докажи, что я не уничтожил и следы бурного секса. Конечно, хотелось верить, что так подлечить блондинка не станет, однако уверенности у меня не было, ведь о моем существовании она явно и не думала забывать. В общем, промаявшись сомнениями еще с полчаса, я решил пока оставить. Все как есть. Утром, придя на завтрак, первым, на кого напоролся взглядом, был командир отряда разведчиков. Он снова сидел за столом. Вместо того, чтобы быть сейчас в лесу Ворсхи. «Элреил, вы что, уже вернулись?» Оторопело спросил я, едва поздоровавшись с обществом. «Да», — кивнул тот, — Правда, даже далеко отъехать от ворот не успели. И что же им помешало продолжить путь? Передумали? Сочли план дурацким? У меня похолодело в груди. Еще на подступах к замку они столкнулись с одним из наших дозорных отрядов. Продолжил заподчиненного глава. И вместе с ними приехали обратно. Доложили мне. Я решил, что теперь наша операция по заманиванию Ворски бессмысленна. Не такие они идиоты, чтобы два раза подряд попасться в один и тот же капкан. «Но, по крайней мере, один заложник у нас уже есть». «Какой заложник?» — с трудом вымолвил я. Признаться из его речи вообще ничего не понял. «Кстати, не такой уж и никчемный», — улыбнулся Андрей. «Не брат вождя, конечно, но все-таки дочь одного из старейшин. Да и муж ее — не последний воин в племени. Сейчас поедим и допросим пленницу. Зачем она забрела на нашу территорию?» «Сработала сигнальная защита». Но когда дозор примчался к месту проникновения, Ворски уже попалась в ловушку. Кто же это умудрился? Вляпаться в ловушку по собственной дурости? Что за дочка старейшины? По правде говоря, лично мне такой расклад не казался особо удачным. Вдруг Шинзай решит, что раз глупая девчонка по своему почину нарушила запрет вампиров, то и вручать ее вовсе нет нужды. Захватить сразу нескольких Ворски, конечно, было бы предпочтительней. Хотя, если вспомнить, что патрулируют они, кажутся всего лишь подвое, и попались бы, по сути, точно так же по собственной глупости, то, в общем-то, невелика разница. Или все-таки потрое? Вампиры продолжали неспешно завтракать, а мне, признаться, кусок уже не лез в горло. Не терпелось побыстрее выяснить, кто же эта пленница. Видел ли я ее раньше? Сможет ли она рассказать мне, как там кусака? И захочет ли вообще сообщать что-либо? Быть может, страшно зла на захвативших ее в плен вампиров и вовсе откажется говорить – я ведь тоже вампир». «Генри, почему ты не ешь?» — спросил Анри, заметив, что я так и не притронулся к еде. «Невкусно?» «Нет, что ты», — заверил его. «Просто аппетит что-то пропал». «Кормили здесь действительно превосходно. Вот уж на что у меня точно не было повода жаловаться, так это на меню». «Переживаешь?» — понимающе спросил глава тоном, скорее, утверждение. «Напрасно». Говорю же, заложница нам попалась довольно удачная. «Шинзай — упёртый баран», — пояснил я свои страхи. «И Ольгу наверняка уже считает своей законной добычей. Боюсь, вовсе откажется менять её всего лишь на одну свою соплеменницу, а я даже не знаю, что там сейчас творится». «Ладно, пойдём допрашивать пленницу», — сказал Анриэл, отставляя тарелку с недоеденным пудингом. Я вскочил из-за стола с такой скоростью, словно подо мной был не стул, а раскаленная плита. Мы спустились по лестнице и отправились в другое здание, то самое, из которого не так давно выводили брата Шинзая. Итак, тюрьма у них точно здесь. Впрочем, как выяснилось, тюрьма — это слишком громко сказано. На первом этаже мы зашли в комнату самой обыкновенной деревянной дверью, на первый взгляд даже довольно хлипкой. Как же Шинрой отсюда не сбежал? Ответ я узнал уже через секунду. В комнате стояла клетка из толстых металлических прутьев. Кроме того, ее габариты явно не позволяли ворсики перекинуться. Хм, это вот в ней Шинрой провел все время плена? На его месте я бы точно придушил браться за то, что вовсе не спешил его вызволять. Сейчас в клетке, на тюфике, сидела, уткнувшись лицом в колени, блондинка. На наше появление она подняла голову, и у меня похолодело в груди. Правда, первым увидела не меня, а шедшего впереди Анриэлла. И, кинувшись к пройтим, за в отчаянии. «Я не охотилась на вашей земле. Мне нужен Генри, вампир которого...» «Унитаза?» — ошалело вымолвил я. «Что ты тут?» «Генри!» — радостно вскричала она. «Ты умеешь с ними общаться? Переведи им!» «Гляжу, вы неплохо знакомы!» — удивлённо произнёс Анриэл, обернувшись ко мне, и добавил уже ей на другом языке. И я тоже понимаю язык ворсхи. «Это девушка, с которой подружилась Ольга», — пояснил я главе. И, похоже, прибежала она сюда действительно не охотиться, а что-то рассказать мне. Сотню раз повторяла стражам, что «мне нужен ты», — опять заговорила Таза. Но они меня вообще не слушали. А теперь... Уже поздно. Все пропало. Она в отчаянии закрыла лицо ладонями. Что поздно. Я подошел к ней и через прутье тронул за руку. Таза расскажи толком». Девушка постаралась сосредоточиться и, наконец, заговорила спокойно. «Меня послала к тебе Ольга, чтобы я сообщила, где подкараулить их с Шинзаем. Сегодня, через два ра после завтрака, он должен повезти ее кататься на себе, и в северном предгорье будет показывать, как мы умеем передвигаться под снегом, но теперь ты уже не успеешь туда». В ее голосе вновь зазвучало отчаяние. Да, завтра в часа на три раньше вампиров. Может быть, еще успею? Я дернулся к двери, но потом посмотрел на Анриэла. Как минимум, мне нужен провожатый, чтобы показал кратчайшую дорогу. Однако эльф помотал головой. Не успеешь, Генри. К тому же биться с Орсхе, один на один, не подготовив заранее ни единой ловушки, вообще крайне опасно. Эх, если бы знать раньше... Мы бы тебе помогли усеять там ловушками всё. Мне захотелось завыть».